Я так подробно рассказываю об этом случае, потому что не сразу, а много позже он был воспринят как предостережение всему, что должно было случиться. А также потому еще, что эти и другие приметы времени должны протянуться по странице, как протянулись по городу военные обозы. Впрочем, слово «обозы» вызывает довольно расплывчатый образ, но именно некоторая расплывчатость и не повредила бы в данном случае, ибо она была разлита в воздухе того смутного времени. Как растянулись между домами широкие полотнища лозунгов, призывавших население подписываться на государственный заем. Как растеклись по улицам колонны рабочих, маршруты которых не должны были совпадать, поскольку они организованы враждующими профсоюзными объединениями. Одни выступали за продолжение забастовки на оружейных заводах Каудерера до победного конца, другие — за прекращение забастовки, настаивая на поголовном вооружении населения для отпора контрреволюционным формированиям окружающим город. Пересекаясь, эти костные линии образуют ограниченное пространство, в котором перемещаемся я, Валерьян и Ирина где наша история может возникнуть из ничего — найти исходную точку, получить направление, обрести очертания. С Ириной я познакомился в тот день, когда фронт придвинулся к восточным воротам на расстоянии не менее 12 километров. Пока городское ополчение, юноши моложе восемнадцати и старики-резервисты, закреплялось на подходах к скотобойне, Само название этого места звучало как дурное, предзнаменование. Неизвестно только для кого. Непрерывный поток беженцев вливался в город по железному мосту. Крестьянки несли на головах корзины, из которых выныривали гусиные шеи. Обезумевшие свиньи шмыгали под ногами, удирая от гикающих парней в надежде избежать военных реквизиций, крестьянские семьи укрывали детей и домашний скот или отправляли их прочь от себя. Понуроплились пешие и конные солдаты, бросившие свои части или пытавшиеся присоединиться к основным силам, рассеянным повсюду. Убеленные сединами аристократки возглавляли вереницы навьюченных слуг. Санитары тащили носилки с ранеными, а рядом — Тянулись выписанные из госпиталей бойцы, разносчики мелких товаров, чиновники, монахи, цыгане, воспитанницы бывшего училища офицерских дочерей в одинаковых пальтишках. Все они мелькали в узорчатых завитках перил, точно гонимые влажным, пронизывающим ветром. Дувшим, казалось, из прорех в географической карте — избрешей, разорванных войною граней и границ. Многие искали в те дни убежище в городе. Кто боялся разгула восстаний и грабежей, кто по известным причинам не хотел оказаться на пути старорежимных войск, кто стремился найти защиту у хрупкой власти Временного Совета, а кто просто пользовался Неразберихой и хладнокровно приступал закон, старый или новый, какая разница. Каждый чувствовал, что на карту поставлена его собственная жизнь. Тут уже было не до разговоров о солидарности. Настало время пускать в ход зубы и когти, и все же складывалась некая общность, негласный уговор, по которому перед лицом опасности люди становились плечом к плечу и понимали друг друга без лишних слов. Наверное, поэтому. А может быть, потому, что во всеобщей свистопляске молодость узнает самое себя и получает от этого удовольствие. Так или иначе, когда тем утром я шел по железному мосту в толпе беженцев, мне было радостно, легко и ладно с остальными, с самим собой, со всем белым светом, как не бывало уже давно. — Жаль, — если сказал неуклюже, — скажу иначе. Я чувствовал, что нахожусь в ладу с безладицей других, себя и целого мира. Я подобрался к концу моста, туда, где лестничный марш спускается к берегу. Людской поток замедлялся, застревал. Приходилось сдерживать напор толпы, иначе наверняка опрокинут на спускавшихся медленнее, без безногих коллег переваливавшихся с костыля на костыль, лошадей, ведомых за «удила» наискосок, чтобы подковы не скользили по железным ступенькам, мотоциклы с колясками, переносимые на руках. Разумеется, уместнее было бы переправляться по грузовому мосту, ворчали недовольные голоса из толпы, но это означало бы увеличить путь на добрую милю. И тут заметил женщину, спускавшуюся по ступеням рядом со мной, Она была в пальто с меховыми обшлагами и подолом, модной шляпки с опущенными вниз полями, вуалью и приколотой розой, словом, весьма элегантная и к тому же миловидная особа, в чем я убедился мгновением позже. Глядя на нее сбоку, я вдруг увидел, как она вытаращила глаза, поднесла руку в перчатке к раскрытому рту, испуганно вскрикнула и попятилась. Даму наверняка бы сбила с ног и затоптала, но ступавшая сзади, как стадо слонов, толпа. Не подхвати я ее вовремя под локоть. Вам дурно справился я. Обопритесь на меня. Ничего, сейчас пройдет. Она точно одеревенела и не могла ступить ни шагу. Пустота! Там, внизу, пустота, пробормотала особо. Помогите, кружится голова. Казалось, ничто не должно было вызвать головокружение. Однако даму и впрямь хватил панический страх. — Не смотрите вниз, держитесь за мою руку, продвигайтесь за остальными, мы уже в конце моста, — увещевал я даму, пытаясь успокоить ее. — Отрывая ногу от ступеньки, я как будто опускаю ее в пустоту, лечу в пропасть, вслед за другими людьми, — отвечает она, не двигаясь с места. Смотрю в промежутке между железными ступенями на бесцветную реку. Где-то там, в глубине, как молочные облака, проплывают клочковатые льдины. В секундном замешательстве я чувствую примерно то же, что и она. Пустота продолжается пустотой. Небольшой уступ сменяется новым уступом. Пучина не низвергается в бездонную пропасть. Обнимаю ее за плечи. Силюсь устоять под натиском бронящейся толпы. «Эй, дайте пройти! Нашли время обниматься, бесстыжие! А ну, с дороги!» Но единственный способ уберечься от накрывающего нас людского оползня — шагнуть вперед, прямо по воздуху, взлететь. Теперь и мне чудится, то я завис на краю бездны. Как знать, может, этот рассказ и есть мост через пустоту. Он тянется, выбрасывая впереди себя события, ощущения, переживания, и создает индивидуальный и коллективный вихрь. Посреди вихря стелется дорожка, и пока не ясно, что вокруг нее и куда она ведет. Я пробиваюсь сквозь нагромождение деталей, скрывающих пустоту, которую не хочу замечать, и устремляюсь дальше. Моя дама замирает на обрыве ступеньки в потоке стекающих вниз людей. Приходится почти силой увлечь ее за собой шаг за шагом на набережную. Очнувшись, она поднимает глаза, гордо смотрит перед собой и, не оборачиваясь, уверенно направляется к улице Мельников. «Я отчаянно бросаюсь в догонку За нами из последних сил семенит рассказ, едва успевая передать диалог, возведенный на пустоте, реплику за репликой. Для рассказа мост не кончился, под каждым словом открывается нечто. «Прошло — Прошло? — спрашиваю я. — Пустяки. Со мной такое часто. Голова начинает кружиться, когда меньше всего этого ждешь. И бояться вроде бы нечего. И неважно, высоко я стою или низко. Ночью смотришь на небо и думаешь, как далеки эти звезды. Или, скажем, днем. Вот лягу сейчас на спину, посмотрю вверх, опять все поплывет. И она показывает на небо, по которому мчатся подгоняемые ветром облака. Она говорит о головокружении, как о волнующем ее соблазне. Я слегка разочарован, ведь она не сказала мне даже спасибо. Здесь не то место, где можно лечь и смотреть на небо, ни днем, ни ночью, поверьте. Я в этом кое-что понимаю. Как в промежутках между железными ступеньками моста, в паузах между репликами нашего диалога, обнажается невосполнимая пустота. Вы знаете, как надо смотреть на небо? — А вы, случайно, не звездочет? — У меня другая обсерватория. Показываю я на артиллерийские эмблемы в своих петлицах. Целыми днями я наблюдаю за полетом снарядов во время арт-обстрелов. С эмблем ее взгляд переходит на отсутствующую у меня погоны, затем на полузаметные знаки отличия вышты на рукавах. «Вы с фронта, лейтенант?» «Алекс Зиннобер», — представляюсь я. «Не уверен, что ко мне можно обращаться по званию». В нашем полку все звания отменены. Правда, распоряжения постоянно меняются. Пока что я просто боец с двумя нашивками на рукаве, вот и все. А меня зовут Ирина Пипперин. Так меня звали и до революции. Как будут звать дальше, не знаю. Я была художником по тканям, и пока ткани не появятся снова, буду разрисовывать воздух». После революции они изменились настолько, что их невозможно узнать. Другие, наоборот, остались такими, как прежде. Видно, они были готовы к новым временам, не так ли? Ирина не отзывается. «Если, конечно, добавляю я, их не оградит от изменений полный отказ от изменений. Это и есть ваш случай? Я...» «Скажите сначала, насколько, по-вашему, изменились вы?» «Ненамного». Я сохранил понятие былой чести и всегда подам руку покачнувшейся даме, даже если никто теперь за это не благодарит. У каждого бывает минутная слабость, и у мужчины, и у женщин. Не исключено, лейтенант, что мне еще представится возможность отплатить вам за вашу любезность. В ее голосе прозвучала горечь, почти обида. На этом диалог, приковавший к себе столько внимания и заставивший ненадолго позабыть об исковерканном городском пейзаже, мог бы прерваться. Все те же военные обозы потянули через площадь, страну и страницу, разъединив нас. А может, это были все те же очереди несчастных женщин перед магазинами или бессменные колонны рабочих с транспарантами? Ирина уже далеко. Шляпка с розочкой плывет по морю серых шапок, касок, платков. Пытаюсь догнать ее. Она не оборачивается. Далее следует несколько абзацев, пестрящих именами генералов и депутатов, сообщающих об организации обороны и положении на фронтах, о расколах и слияниях, представленных в Совете партий, сдобренных сводками погоды, о проливных дождях ине, облачности, холодных северных циклонах, все это, однако, подается лишь в качестве гарнира моего душевного состояния. Я то беспечно отдаюсь на произвол судьбы, то угрюмо замыкаюсь в себе, сосредоточиваясь на неотступной мысли, словно происходящее вокруг нужно только для того, чтобы я мог замаскироваться, спрятаться, словно только для этого повсюду воздвигаются баррикады из мешков с песком, Город как будто готовится к уличным боям, устанавливаются противотанковые надолбы, на которых активисты разных течений расклеивают по ночам листовки, мгновенно размокающие от дождя и совершенно неразборчивые из-за набухшей бумаги и потекших чернил.